Глава девятнадцатая Юго-восток Ирландии поражает красотой. Повсюду безбрежная водная гладь, Ирландская и Кельтская моря, Атлантический океан, пролив Святого Георга и бесконечные великолепные пейзажи. Мы будто бы добрались до края света и отыскали дикие тропы и тайные бухты. Мы едем по самому живописному маршруту, потому что Майкл уверяет, нам необходимо получить вдохновение от красот природы, насколько это возможно. И когда мы останавливаемся пообедать в маленьком ресторанчике в Каракла, я не могу с ним не согласиться. Светит солнце, дети играют на песке, чайки парят над морем, и если глубоко вдохнуть свежий воздух, то можно забыть, зачем мы сюда приехали, и просто наслаждаться жизнью. Майкл, начитавшись туристических справочников, сообщает, что в этих местах снимали фильм «Спасти рядового Райана». Белинда стягивает тяжелые ботинки и босиком бродит по кромке моря. «Я же пытаюсь не думать о том, что ждет нас в ближайшем будущем, пока Майкл ведет нас к коттеджу, который мы сняли на ночь. На столе перед нами разложены почтовые открытки, и я провожу кончиками пальцев по написанным на них словам». Мы отсканировали присланные Джо открытки и напечатали копии просто на всякий случай, однако, касаясь оригиналов, я чувствую себя ближе к Джо, и моя решимость найти его крепнет. На одной из открыток изображен маяк-хук с перемежающимися черными и белыми полосами, по краю картинки отпечатано «Привет из Уэксфорда». Эта открытка отправлена в марте 2005 года, что совпадает с воспоминаниями Бернадетты о нарциссах. Почтовая марка с изображением Уэксфорда приклеена на конверт с поздравительной открыткой для Грейси, присланной к ее шестому дню рождения. Это особенно красивая открытка со слоненком, который трубит с днем рождения, и дата на поздравлении октябрь 2005 года. Есть у нас и открытка с видом замка Энни Скорти, и жевательная резинка с давно истекшим сроком годности, присланные на мой день рождения в сентябре того же года. Почтовый штемпель на этом конверте расплылся, и расшифровке не поддается. однако еще у нас есть открытка с усадьбы Кеннеди, где, судя по всему, родился прадед Джона Фитджеральда Кеннеди. Она отправлена в январе 2006 года, что тоже вписывается в нашу историю. А вот другая открытка, с дорогой гигантов, которая находится в Северной Ирландии, выпадает из нашего ряда, хоть и отправлена в декабре 2005 года. Майкл высказывает предположение, что Джо вполне мог съездить туда на экскурсию. Ему явно не хочется, чтобы мы с Белиндой сорвались с места и поехали дальше, на север. И я с ним согласна. Все указывает на то, что Джо пробыл здесь, в этой части страны, чуть меньше года. А вот в начале 2006 он, похоже, перебрался в Корнуолл. Майкл, наш интернет-гуру, провел целое исследование о пабах в этом районе. Пернадета не ошиблась, сказав, что мест, где можно выпить и перекусить, в графстве Уэксфорд, несчесть, к тому же она выяснила фамилию семейной пары, к которой нанялся Джо. К сожалению, фамилия Дойл в этом округе встречается едва ли не чаще, чем пабы. И все же меня не покидает необъяснимая и, возможно, безосновательная надежда на то, что все получится. А вдруг древние духи, согласно поверьям, населяющие эти берега на нашей стороне? Пока же мне вполне достаточно просто нежиться на солнце, наблюдая, как играют на пляже дети. Ребятишек собралось немного, человек 15 или около того, все лет шести-семи, И все в желтых футболках с надписью «Летний клуб» — улыбка. Правописанию это детей вряд ли научит, но они поглощены другими интереснейшими занятиями, строят замки из песка, гоняются друг за другом с крабами в руках, роют ямы и наполняют их морской водой. — У тебя поразительно счастливый вид, — говорит Майкл, оглядывая меня поверх солнца защитных очков. — И вообще, ты с самого начала путешествия какая-то подозрительно довольная жизнью. Навалиум подсела. Я лишь смеюсь в ответ. Может быть, стоит рассказать Майклу, что дома у меня шкафчик в ванной набит всевозможными изобретениями фармацевтики. Таблетки, чтобы расслабиться. Таблетки, чтобы побороть тревогу. Таблетки, чтобы уснуть. Скорее всего, у них давно истек срок годности. Они лежат там с самых печальных дней моей жизни. Знаю, улыбаюсь я. Странно, правда? Я недавно потеряла маму. Иду по следам потерянного возлюбленного. Позволяю себе думать о погибшей дочери гораздо чаще, чем за все прошедшие годы. По всем правилам, мне давно должно было сорвать крышу. Но ничего подобного. Просто чувствую, как будто поступаю правильно. Как будто прежде моя жизнь остановилась, а теперь снова пошла вперед. Тихо, фыркнув, он задумывается над моими словами. Белинда читает «Гардиан», но я знаю, она прислушивается к разговору. «Понимаю». Некоторый забавный смысл в этом есть. признает. он и сдвигает очки на лоб. Пока ты в настроении делиться мыслями, можно спросить тебя кое о чем. Я киваю, и Белинда с интересом отрывается от газеты. «Мне давно хотелось спросить тебя о выборе профессии. То есть я понимаю, что все случилось не по плану. Ты так и не окончила университет и все такое. Но почему ты пошла работать в школу?» «Разве тебе не тяжело после Грейс? Я имею в виду постоянно быть с детьми. Они не напоминают тебе о ней. Я перевожу взгляд на играющих в песке малышей и на мгновение погружаюсь в их простые радости. Жить, бегать на свободе, ни о чем не думать в прекрасный солнечный день. Отчасти дело в этом. Показываю я на детей. Они полны воодушевления. Дети переполнены радостью. И находиться рядом с ними весело и тепло. Но я понимаю, почему мой выбор кажется тебе странным. В самом начале мне просто нужно было что-то делать. Когда я вернулась из больницы, дела пошли не слишком хорошо. Меня вроде бы и подлечили, но морально я была сломлена. Переломы зажили, но ссадины остались. Моих родителей ты помнишь. С ними ни о каком веселье не было и речи». хорошо так отзываться об усопших, но с ними и правда лишний раз не улыбнешься. Ничего, ты прав. И потому несколько лет я растерянно барахталась, а потом пошла волонтёром в ближайшую школу. Читала самым маленьким. Так все и началось, и мне действительно нравится в школе. Сначала, правда, бывало трудновато. Многие считали, что у меня есть дети, особенно другие мамочки. Возраст у меня подходящий, работаю в школе, но они и спрашивали, есть ли у меня малыши. Конечно, они не пытались меня как-то уязвить, но сначала я вздрагивала и не знала толком, как отвечать. Правдивая история не для младшеклассников и их родителей. Думаю, ты со мной согласишься. И как ты отвечала, спрашивает Белинда, бросив притворяться, что читает газету. Я же помню, каково это учиться в школе: сплетни на сплетни. Ни от кого не спрячешься. Что есть, то есть. Но куда ужаснее слушать жалобы о бессонных ночах. О том, как больно биться щиколотками о неудобные колеса, колясок, в которых везут детей в школу и детский сад. Мне всякий раз хотелось закричать. Сказать этим женщинам, что такие неприятности — просто счастье. Счастье, когда есть дети, которые не дают родителям спать. Помнится однажды, когда меня в очередной раз спросили, есть ли у меня дети, а я ненадолго замолчала, какая-то мамочка перевела разговор на другую тему. На следующий день она пришла за сыном и, увидев меня, рассказала, что ее старший ребенок несколько лет назад умер от лейкемии. И даже сейчас, годы спустя, когда ее спрашивают, сколько у нее детей, ей хочется ответить двое, хотя жив только один. Наверное, тогда я кое-что поняла». осознала, что со мной произошло нечто ужасное, полностью изменившее мою жизнь. Однако у многих матерей погибают дети. Кто от болезни? Кто-то умирает внезапно, едва родившись, а кто-то еще в утробе. Некоторые женщины вообще не способны иметь детей. Потери повсюду, но нельзя подчинять им свою жизнь. Майкл с Белиндой смотрят на меня с таким изумлением, Будто бы я разделась до гола и станцевала на столе макарену. «Да», — тихо вздыхает Майкл. «Философия. Иногда на меня находит. А у тебя подбородок в майонезе?» «Ну вот, испортила все впечатление», — отвечает он, вытирая лицо салфеткой. «Заплатив по счету, мы отправляемся в путешествие по местным пабам. Возможно, самое долгое из всех когда-либо предпринятых... И вовсе не с целью напиться. Майкл жалуется, что ему надоело вести машину, и Белинда соглашается сесть за руль на следующий день. А я, бесполезное создание, помочь ничем не могу, потому что не умею водить машину. Это очень необычно для женщины моих лет, но у меня есть оправдание. Я провела больше часа в искореженном аварии автомобиля, и, если честно, лишь несколько лет спустя смогла по собственной воле относительно спокойно сесть в машину. Первые несколько раз, когда мне приходилось сидеть на переднем сиденье рядом с водителем, меня охватывал ужас. Я цеплялась за ремень безопасности, тело сводило судорогой, и к тому же я напряженно смотрела в окно, стараясь вовремя заметить любое нарушение правил. Услышав автомобильные гудки, я вздрагивала всем телом. Громкие звуки меня пугали, и даже от слишком сильного хлопка двери я бледнела и покрывалась испариной. Когда переживаешь серьезную травму, память не применит лишний раз напомнить о самых страшных мгновениях. Возможно, пытается таким образом защитить, не дает забыть о подстерегающих угрозах. Самые обычные звуки, запахи, и ощущения заставляют нервную систему держаться на стороже. Постоянно сражаться, чтобы примирить две реальности, настоящую и воображаемую, ту, которую рисует мозг, очень утомительно. Долгие годы лечения у психиатров, беседы с психологами помогли мне справиться с некоторыми проявлениями внутренней нестабильности, и теперь я в состоянии хотя бы притвориться нормальным человеком. Однако внутренней я всегда начеку, и ни за что на свете не останусь в припаркованной машине. Быть может, Майкл подозревает о том, что со мной творится, и когда мы выезжаем на дорогу, ворчит гораздо меньше. В первых двух пабах нам не везет. Корабельная каюта и отдых моряка уже много лет не меняли владельцев, и о дойлах в них не слышали. Третий пап русалка закрыт, и спросить там некого, потому что в округе на много миль совсем пусто. Заведение «Прогуляйся по доске» мы вычеркиваем из нашего списка. Сюда, судя по всему, приходят веселиться совсем юные любители вечеринок. Выпив по очередному стаканчику в пабе якорь и пилигрим, мы решаем сделать перерыв. Это какая-то пытка. Возвращаясь к машине, говорит Майкл. Столько пабов, а напиться толком нельзя. Как я тебя понимаю? Отвечает Белинда таким же несчастным голосом. Я облила в себя столько Кока-Колы, что теперь не усну. А с другой стороны, готова хоть завтра написать гид путешественника по туалетам орландских пабов. Это заявка на бестселлер. Или шанс заявить о себе на Ютюбе. Канал назовешь «Лучший толчок на болотах» по версии Белинды. Ты серьезно? М «Да, не звучит». Когда мы усаживаемся в машину, Майкл вдруг весело вскрикивает. «Что, в лотерею выиграл?» Открывая окно, спрашивает Белинда. «Нет, пришло сообщение от моей дорогой Берни. Так вот, Берни поболтала со старым знакомым, который работал у Адриана в пабе. Он случайно заглянул в отель посидеть в баре, хотя больше там не работает. Этот знакомый вспомнил название паба». Майкл умолкает, листая сообщение от Берни с множеством смайликов и посмеиваясь с ее шуткам. И «Э, как называется, пап? не выдерживает, наконец, Белинда. Вопрос звучит почти угрожающе. Петух и моряк! Огрызается Майкл, стряхивая руку, которую Белинда положила ему на плечо. А вот и нет. Ну да, то есть нет. Пап называется вышка контрабандиста. С моряками не связано, но с морем вполне. Гогл подтверждает, что единственное заведение с таким названием от нас примерно в часе езды, рядом с Хилморской бухтой. Если выехать сейчас, то Белинда как раз дотерпит до следующего туалета. Пейзаж в тех местах восхитительный и нравится наверняка не только контрабандистам. С высокого крутого холма открывается вид на зеленые лоскутные поля и море, с синевой едва ли уступающие Карибскому, до самых соленых островов. Шума автомобилей почти не слышно, долетает лишь шорох бьющихся о берег волн, крики птиц да писк пролетающих иногда насекомых. Все было бы еще прекраснее, если бы мы не приехали совсем не к тому пабу, хоть и следовали всем инструкциям спутниковой навигации. Майкл еще раз проверяет, куда нас занесло, и подтверждает, что мы именно там, куда и собирались прибыть. Однако паб перед нами называется Огрейди на холме. Стоя перед зданием, мы молча его рассматриваем, пытаясь сообразить, когда и где совершили ошибку, пока Белинда не сообщает, что ей необходимо выпить хотя бы пинту Гиннесса, раз уж мы в Ирландии, и почему бы не сделать этого прямо здесь? С некоторым разочарованием я следую за подругой. Я и не ожидала найти здесь Джо, но все же надеялась увидеть людей, вместе с которыми он жил и работал, хотела поговорить с ними, расспросить. Может быть, посмотреть старые фотографии, и даже если не испугаюсь, взглянуть на комнату, в которой он жил. Теперь же, рассматривая идеально выкрашенный и отремонтированный дом, расположенный в очень выигрышном месте, я понимаю, что этим планом сбыться не суждено. С тех пор, как Джо побывал в этом графстве, прошло довольно много лет, пап вполне мог сменить как хозяев, так и название, или вообще оказаться совсем не тем, который мы искали. На меня вдруг накатывает усталость, и я напоминаю себе, что сама выбрала этот путь. Я сама решила отправиться на поиски Джо и захотела сделать это именно так, шагая по его следам, а значит, теперь надо смириться с тем фактом, что по дороге меня могут подстерегать неудачи. Я знала, что легко не будет, и нам очень повезло добраться по следам Джо в такую даль, но если мы окажемся в тупике... Наверное, я бесцельно покатаюсь несколько месяцев по Корнуолу и закажу огромную фотографию Джо, приклею ее на рекламный придорожный щит и добавлю вопрос. Вы встречали этого человека? Я медленно плетусь за Белиндой и Майклом к двери папа. Внутри полутьма, и некоторое время я беспомощно моргаю после яркого солнечного света. Белинда и Майкл уже у барной стойки, заказывают по пинте Гиннеса и спрашивают, нельзя ли поговорить с хозяином. Прислушиваясь неохотно к разговору, я слышу, как молоденький бармен говорит, что хозяин скоро вернется, но о пабе под другим названием, который вроде бы был здесь в 2005 году, ничего не знает. Пожав плечами, он сообщает, что тогда ему едва исполнилось три года, и возвращается к более важным делам — к изучению сообщений на экране мобильного телефона. Майкл шумно вздыхает и бормочет что-то о современной молодежи, а Белинда покатывается от смеха. В Майкле уживаются и дед Ворчун, и заводной тинейджер. Стараясь сохранить присутствие духа, я прогуливаюсь по полупустому залу, рассматривая темные уголки. Паб тщательно отремонтирован, каменные стены побелены известью, высокие потолки с поперечными балками вычищены и покрашены. а огромный камин заполнен сухими поленьями. На стенах фотографии в рамках с картинами из далекого прошлого, вероятно, сделанные в рыбачьей деревушке неподалеку и на островах. Я рассматриваю географические карты, лошадей, кошек, рыбацкие сети и лодки, коричневатые фигуры рыбаков с кустистыми бородами. По фотографиям и наброскам в углу можно проследить историю пабок, который в том или ином виде... Просуществовал на этом месте с XVIII века. Вот изображение самых настоящих пиратов, а рядом поблекшие черно-белые фотографии паба на холме в 1920-х годах. Люди на фотографиях странные, застывшие во времени, с бледными, полустертыми лицами. В конце этой импровизированной выставки рассказ о том, как в начале 2000-х годов паб спасли от разрушения. Короткой заметки, набранной старинным шрифтом, говорится, что нынешние хозяева купили заведение в 2006 году, дали ему новое имя и открыли снова спустя год. На одной из фотографий запечатлен процесс ремонта. Рядом с горой строительного мусора стоит загадочная троица. В центре привлекательная темноволосая женщина, а по обе стороны, обнимая ее, мужчины. У одного ярко-рыжая шевелюра а другой, а другой Джо. Женщина слегка склонилась к нему, будто бы давая понять, что рядом с Джо ей приятнее, чем с другим мужчиной. Застыв на месте, я тянусь к фотографии, чтобы коснуться стекла, за которым прячется лицо Джо. Это не портретная съемка. Фотограф хотел показать и пейзаж, и людей. Однако передо мной, вне всякого сомнения, Джо. Он улыбается, хоть и заметно устал от тяжелой работы. Волосы длиннее, чем когда мы были вместе. Они отросли до плеч, и ветер треплет их. На Джо заляпанные грязью сапоги и рабочие брюки, с увешанным строительными инструментами ремнем. А рукой он обхватывает женщину за талию. Его карие глаза сияют, и на мгновение кажется, что сейчас он заговорит, скажет еще раз: "Детка, я тебя люблю". Сообщит, где он, как живет. и что все будет хорошо. «Добрый вечер. Бармен говорит, вы меня искали». Я оборачиваюсь, сдерживая раздражение. Мне не нравится, что меня вот так неожиданно отрывают от разговора с фотографией на стене и буквально натыкаюсь на подошедшего мужчину. Он высокий, широкоплечий и с довольно заметным животом, нависающим над ремнём джинсов. Лет ему чуть больше сорока, Однако, судя по красноватому цвету лица, он явно из тех, кому слишком нравится принимать и угощать гостей. Он придерживает меня за плечи, не давая упасть, и улыбается добродушно, но с толикой любопытства. Такие улыбки я видела не раз. Так на меня смотрит, когда мои странности слишком бросаются в глаза. «Ох, спасибо!» Слишком старательно пытаясь казаться нормальной, восклицаю я. И, показав на фотографию, спрашиваю. «Кто эти люди? Вот здесь. Вам что-нибудь о них известно?» Он смотрит на фотографию, слегка прищурясь, словно забыл очки, и, наконец, отвечает. «Кое-что знаю, но немного. Мой отец купил у них это заведение. Меня тогда не было. Я искал счастье по ту сторону океана». Акцент у него сильнее, чем у всех, с кем мы общались в Ирландии. Похоже, вернувшись из дальних странствий, он старается быть большим ирландцем, чем старожилы. Я приехал хоронить отца и остался, чтобы помочь маме с пабом. Об этих людях почти ничего не знаю. А вам зачем? Еще, когда мы плыли на остров на пароме, Майкл здорово позабавился, выдумывая причины, по которым мы едем в Ирландию. Наверное, тренировался, готовясь писать триллеры. Он представлял меня то шпионкой с разными заданиями, то детективом, которого телекомпания отрядила на поиски пропавших наследников и наследниц, то женщиной, потерявшей память и пытающейся по кусочкам собрать прошлое. Ни одна из версий сейчас не кажется подходящей. «Вот этот мужчина», — говорю я, показывая на Джо, — «любовь всей моей жизни. Я не видела его семнадцать лет и теперь пытаюсь отыскать». Округлив глаза, хозяин паба с интересом всматривается в лицо Джо. «Дело непростое, верно? Помнится, случился тогда какой-то скандал». Муж с женой хотели купить этот паб, чтобы управлять им вместе, но произошло нечто... Какая-то любовная история, кажется. Да, именно так. В итоге они решили отремонтировать здание и продать. Вот тогда-то и явились Огрейди. Возможно, у отца остались какие-то записи о том времени. Если вы не торопитесь, я поищу. Кстати, меня зовут Шон. Я киваю и в знак признательности касаюсь рукой его локтя. Он слегка краснеет, что просто невероятно мило, и обещает вернуться с сию же минуту. Сделав несколько снимков фотографий фотографии Джона стене, я подхожу к столику, за которым устроились Белинда и Майкл. «А у тебя поклонник?» Кивнув на Шона, который не сводит с меня глаз из-за барной стойки, разговаривая с младшим барменом, произносит Майкл. «Не глупи», — коротко отвечаю я, не желая вдаваться в подробности. «Мне куда больше хочется рассказать о том, что я выяснила». Белинда убегает, чтобы взглянуть на фотографию на стене, будто бы проверить, что я ничего не выдумала, и снова падает на стол рядом со мной. «Это он», — кивая, произносит она, отчего я раздраженно закатываю глаза. «Ну, конечно. И явно на коротке с той женщиной, да? Видимо, это и есть Джеральдина. А хозяин сказал, что ходили слухи о скандале, о любовной интрижке. По ее тону сразу понятно, о чем она думает, И я ее понимаю. Есть в этой фотографии нечто особенное, будто застывшее ощущение драматической истории. Так он сказал. «Но, может быть, ты перестанешь видеть во всем только плохое? Я тоже все понимаю, и мне это не нравится». Белинда поднимает руки, будто защищаясь, и говорит. «Я ничего, просто сказала». Берни тоже говорила, что у мужа с женой были проблемы с личной жизнью. А Джо... «Он был мне не только другом, но я же не слепая. Уродом его никто бы не назвал, так ведь?» «Совершенно согласен», — подтверждает Майкл, и я отвечаю ему презрительным взглядом. «Это ничего не значит. И вообще...» «Ну и что? Он не обязан всю жизнь хранить мне верность. Я же ему не хранила. Это ничего не меняет. Мгновение они оба смотрят на меня, вытаращив глаза. Возможно, я слегка преувеличила...» Я же не сидела ночами в Тиндере. Однако подробности никому знать не обязательно. К тому же мы не располагаем точной информацией о произошедшем с Джо и Джеральдиной. Да и права судить у нас нет. Не знаю, как я себя поведу, если выяснится, что Джо женат или живет счастливо с другой женщиной. Как мне жаль признаваться, вероятно, я все же напридумывала себе всякого. Понастроила воздушных замков и вообразила счастливый конец. другая женщина в этот образ счастливого конца не вписывалась но сейчас я не могу позволить себе сойти с пути ты серьезно выдавливает майкл все так же изумленно таращясь на меня и подаваясь вперед с нескрываемым интересом ты и другие мужчины о боже мой майкл я все таки живой человек конечно были и другие мужчины Что-то в моем гневном тоне моментально включает очень чувствительный и врожденный детектор лжи, с которым Белинда никогда не расстается, И она наставляет на меня указательный палец. «Сколько мужчин?» — спрашивает она. «Сосчитать сможешь?» Я стараюсь сдержать свое возмущение, однако безуспешно. Подумать только, мою практически несуществующую личную жизнь рассматривают под микроскопом вот эти двое. Хоть плачь, хоть смейся. «Еще неделю назад они не подозревали о существовании друг друга, а теперь объединились против меня». «Ну ладно», — с усмешкой признаю я. «Один. Несколько лет назад. Я решила, что надо попытаться. С кем-то еще. Придумала псевдоним и написала одному мужчине в социальных сетях. Мы встретились в мотеле возле трассы М-62. Сняли комнату и занялись сексом. А потом я уехала». «Вот это да!» Встряхнув головой, ахает Майкл. «Какая невероятно чувственная история». «Ничего подобного, просто гадость. Но мне надо было попробовать, понять, будет ли с другими все так же, как раньше с Джо». И поняла. «Нет, не так. Все было странно, неприятно и неловко. И повторить так и не захотелось». «Какой псевдоним ты выбрала?» «Ни с того, ни с сего», спрашивает Белинда. Ее детектор лжи работает идеально. Слегка покраснев, я заставляю себя ответить, глядя ей прямо в глаза. Белинда. Белинда шесть, если точнее. Так я и знала, вот чувствовала и все тут. К счастью, Белинда переводит все в шутку, и мы втроем смеемся, прихлебывая Гинес, когда шон, вернувшись, нерешительно топчется рядом, пока я не приглашаю его сесть. Он кивает остальным. И протягивает мне лист бумаги. Вот, больше ничего не нашел. Мы купили этот папу Джеральдины и Адриана Дойлов. Здесь есть и номер телефона, но никто не знает, можно ли по нему дозвониться. А здесь указан адрес, что тоже вряд ли поможет. Я позвонил маме, и она говорит, что в той семье действительно возникли, как же она выразилась, внебрачные связи. А мужа она ничего не знает, но помнит, что жена с ребенком переехала в Корнуолл. «Наверное, я вам не слишком помог». Взяв из его рук лист бумаги, я искренне благодарю Шона. Он снова краснеет и произносит. «Не за что. Я и свой номер телефона там записал. На всякий случай. Вдруг вам понадобится проводник по окрестностям». Шон возвращается к работе, а Майкл, перегнувшись ко мне через стол, шепчет. «А ты знаешь, что проводник — это по-ирландски бурный секс?» Бросив в Майкла салфеткой, я пробегаю глазами информацию, которую записал для нас Шон. «Ничего нового, честно говоря, все это мы и так знаем. Однако я увидела фотографию, настоящую фотографию Джо, и я точно знаю, что он помог отремонтировать этот прелестный одинокий домик на холме, в котором я теперь сижу, и еще я знаю, что он переехал в Корнуолл». Корнуолл, графство большое, и я не представляю, каким должен быть наш следующий шаг. Задача перед нами стоит огромная и неподъемная. «Выйду покурить», — говорю я, и встаю, не забыв прихватить рюкзак. «Ты же не куришь», — любезно напоминает Майкл. «Это такой пароль, значит, мне надо побыть одной». Без колебаний отвечаю я и направляюсь к двери. Присмотрев местечко у края обрыва, я сажусь, свесив ноги, И смотрю на сверкающее в солнечных лучах море, пытаясь придумать план. Вид с холма открывается потрясающий, но найти ответа на бесчисленные вопросы это не помогает. Неужели придется ехать на другой конец страны и начинать поиски сначала? Даже подумать страшно. открыв детский рюкзачок с бесценным грузом, я вынимаю из него конверт, на котором написано «Открой меня, когда тебе захочется сдаться». И осторожно его открываю. «Помнишь те дни в больнице, когда медсестры пытались помочь тебе ухаживать за малышкой? Показывали и объясняли, как кормить, купать и пеленать. Они очень старались рассказывать обо всем терпеливо. Но я видел, что ты была в ужасе. Ты не представляла, что нужно делать. И никто, казалось, не мог тебе помочь. Когда мы приехали с нашей дочкой домой, стало еще страшнее». Я видел, как ты тайком смахиваешь слезы, как злишься всякий раз, когда она плакала или отказывалась брать грудь. Однако еще я помню, как однажды пришел домой с работы, Грейси тогда было несколько месяцев, и нашел вас на диване в гостиной. Вы крепко спали. Она прижалась к твоему плечу, и вид у вас был такой мирный, такой довольный». Я навсегда сохранил в памяти ту картину, и часто вспоминаю вас такими. Она была сыта, счастлива, а ты, наконец, спокойна и довольна. Ты начинала верить, что сможешь стать матерью. Все, что не давалось вначале, стало получаться естественно. Все трудности, которые так тебя пугали, ты преодолела. Ты стала мамой, и у тебя все прекрасно получалось». Джесс, ты не превратилась из перепуганной девушки в заботливую мамочку в одночасье. Ты прошла длинный путь благодаря решимости, терпению и упорному труду. Ты шла шаг за шагом и никогда не сдавалась, ни разу не отступила. Всегда помни, на что ты способна. Сложив записку, я закрываю глаза и греюсь на солнце. Где-то рядом жужжат насекомые и визгливо покрикивают чайки. Я помню те дни. Помню, как тогда было трудно, но и как мы были счастливы, тоже помню. Джо прав, было трудно, но оно того стоило. Я встаю на ноги, отряхиваю с джинсов прилипшие травинки и возвращаюсь в паб. «Ну что?» — говорю я Майклу и Белинде, которые отрываются от пинт с пивом. «Кто со мной в Корнуолл?»